Глава 41. Дейрдре. Передо мной было два пути. Пойти домой отдохнуть и спланировать новое нападение. Или пойти к Бену и потребовать у него ответы прямо сейчас. Конечно, умнее было бы выбрать первый вариант. Но когда это я была умной? Раньше я уже пыталась проникнуть в его квартиру в Тюдор-Сити, но потерпела неудачу. Зато благодаря той попытке я знала, что других входов в здании нет. Прежде чем спуститься в метро, я зашла в рабочую сеть марафонцев СНАПа и спросила, делал ли кто-нибудь доставку в Тюдор-Сити. Я еще не доехала до 42-й улицы, как уже получила исчерпывающий ответ. Выйдя из метро, зашла в Уолгринс и двинулась в сторону жилого комплекса. Уолгринс крупнейшая аптечная сеть в США. Нырнула под леса, которыми был загорожен дом Бена, вошла в подъезд и улыбнулась привратнику в маске. «Привет! Я Дейр Дрей из компании СНАП. У меня доставка для семьи палански из квартиры 11С. Ключ у меня есть». Он кивнул, и я поспешила к лифту. Тот довез меня до 11 этажа, где жила эта семья. Там я вышла По лестнице взбежала на тринадцатый этаж и постучала в квартиру Бена. Я слышала, как он бренчит чем-то за дверью. Наконец приоткрылся глазок. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Я, конечно, его не видела, но знала, что он на меня смотрит. Наконец замок щелкнул, и дверь приоткрылась. «Как ты сюда попала? Хочешь, вы послушали соседи?» Бен впустил меня в квартиру. Квартира имела такой вид, как будто в ней проводился кастинг рекламы Ральфа Лорена. Гостиная была светлой и полной воздуха. Белые стены украшали изысканные лепные карнизы. Из стрельчатых окон открывался вид на публичную библиотеку Нью-Йорка во всем ее великолепии. Каждый предмет мебели производил впечатление антиквариата. Одну стену целиком занимали книжные полки. «Я невольно приготовилась к тому», что на сцену вот-вот выбежит собака-лабрадор. «Ха, так это и есть квартирка твоих родителей? Миленькое местечко. Кто тебе рассказал?» Я задумалась. Это была Джуд, но мне не хотелось говорить ему об этом. «Да какая разница? Главное, что тебе повезло. Наверное, обитателю подвала любое жилье кажется роскошным. Зря ты на меня злишься. У тебя нет на это права». Это же ты используешь информацию, которую дала тебе моя сестра для собственного обогащения. Похоже, что журналистика перестала быть честной профессией. Каро больше нет. Так зачем ты продолжаешь вымогать деньги у трекстонов? Ты везде лезешь и все путаешь, сказал Бен. При этом ты сама не представляешь, что делаешь, но твоя заносчивость не позволяет тебе признать это. Кэролайн хотела, чтобы я это сделал, и я делаю. И ты меня не остановишь. Чем это может помочь коро теперь? Родственники ее мужа заслужили страдания. И поверь мне, они будут страдать. Он окинул меня презрительным взглядом. А ты пока бегай туда и сюда. Играй в детектива. Все равно ничего ты не узнала. Я знаю, что это не первая твоя попытка вымогательства. Пару месяцев назад ты уже вытрясал у Трэкстона деньги. И моя сестра посоветовала им заплатить тебе, сказала я. Вы с ней были заодно». «Кэролайн молила меня о помощи». Бен буквально ощерился на меня. «Никто больше не мог этого сделать. Она хотела сбежать от Трекстонов. Не только от Тео, от всех них. Она говорила, что они сломают Тэдди если оставить его с ними». «Так ты выудил у них четверть миллиона долларов на черный день? В наше время нельзя просто так исчезнуть», — сказал Бен. «Для этого нужна наличность». И много. То есть, что ты хочешь сказать? Ты как добрый самаритянин помогал Каро устроить побег? Мы должны были бежать вместе. Мне вдруг показалось, что все вокруг меня застыло. Он врет, сказала я себе. И тут же смысл сказанного буквально обрушился на меня. Сама Каро пользовалась деньгами Трекстонов, чтобы приносить добро людям. Но со временем поняла — что рано или поздно ее сыну придется заплатить за это. И все же она ничего мне не сказала. Да, прислала мне фотографии, но... Неужели она собиралась бросить меня, не сказав ни слова? «Каро бросила бы просто так меня и нашего отца тоже». «Для нее не было никого важнее Тэдди сказал Бен. «Главной ее целью было защитить его». Но ей становилось все страшнее с каждым днем. А когда Тео явился без предупреждения, она слетела с катушек и захотела сбежать немедленно с Тедди. И только тут я поняла истинный смысл его слов. «Но без тебя». «Что?» «Она не планировала брать с собой тебя, Бен». Мне вспомнились паспорта, которые показывала мне Одина Герштейн. Один для Каро, второй для Тедди. «А где же третий для Бена?» «Моя сестра собиралась сбежать со своим сыном, но ты с самого начала не был частью ее плана, Бен. Кэролайн нуждалась во мне. Она не могла провернуть все сама». Я подошла к нему ближе. «Она нуждалась в твоей помощи, но не в тебе, Бен. Это ты считал, что вы будете вместе, а для нее ты был всего лишь средством достижения цели». Говорить так о своей сестре было больно. Получалось, что она была готова нанести вред, если считала, что у нее есть на это причина. Но признать правду было необходимо. Трекстены купались в грязных деньгах, а Каро была готова пользоваться ими, по крайней мере, до тех пор, пока могла направлять какую-то их часть на достойные цели. «Ты ничего не знаешь. Кэролайн совершила ужасную ошибку, бросив меня». Это был второй шанс для нас». «Я понимаю, почему тебе так хочется в это верить, но ты заблуждаешься», — сказала я. Коро думала ни о ком, кроме Тедди. Для неё это был не план романтического побега, Бен, и ты это знаешь. Я ждала, что Бен сейчас закричит на меня, но он как-то притих. Она дала задний ход только потому, что испугалась. «Дала задний ход?» Я же говорю, она дико напугалась в то утро, когда Тео вернулся без предупреждения. И заявила мне, что уедет с Тедди немедленно, как только заберет паспорта. Именно это она и сказала тебе в утро своей смерти? Бен вытер вспотевшее лицо и кивнул. Каро очень расстроилась из-за Тео. Она знала, что он шпионит за ней, и очень его боялась. И тут я почувствовала себя так, словно на меня упала тонны кирпичей. Прежде Бен говорил мне, что не виделся с Каро в то утро, и я ему верила. Эта вера основывалась на том, что моя сестра должна была передать ему карту памяти, а она этого не сделала. До сих пор мне даже в голову не приходило, что они все же могли встретиться. «А я все ломала себе голову, почему Каро пошла к тебе в то утро, но карту так и не отдала», — стала я размышлять вслух. Сначала я думала, что кто-то проследил за ней и помешал ей это сделать. Я обвиняла Тео, потом его отца. Но это были не они. Это ты. «Ты хоть себя слышишь?» — сказал Бен. «Говоришь, как сумасшедшая. Вы с Коро договорились, что ты придешь к ней. Но тут появился Тео, и ей пришлось бежать к тебе самой. Ты говорил, что она у тебя так и не появилась, но она и не собиралась подниматься к тебе в квартиру». «Вы должны были встретиться внизу, в парке, где нет камер». Об этом говорила последняя сцена того видео, которое показывали мне в полиции. Моя сестра выходила там из парка, держась одной рукой за голову, а другой за грудь. Было ясно, что с ней что-то не так. Только все оказалось куда хуже, чем я думала. «Что произошло, когда вы встретились, Бен?» Она заявила, что уезжает немедленно. Его голос прозвучал тихо и невыразительно, как будто мой вопрос ошарашил его. Я сказал, что не готов, и она ответила. Она сказала, что едут только она и ребенок. «И что было потом?» «Да ты хоть понимаешь, о чем я говорю, Дэрдре Его голос налился болью. «Кэролайн обманула меня. Она заставила меня поверить, что мы снова будем вместе, если я помогу ей добиться своей цели». «Я сделал все, что она просила, и она выкинула меня на помойку. Опять!» Я ужаснулась не только его словам, но и той жалости к самому себе, которая звучала за ними. «И что ты сделал?» Я схватила ее, вот что. Я был зол и хотел заставить ее опомниться. А потом я отпустил ее, и она упала. На спину. И ударилась головой. С минуту лежала неподвижно, но потом встала. «С ней все было в порядке, Дейрдре!» «Нет, не в порядке». Сердце забилось у меня в горле, как будто хотело вырваться наружу. Копы показали мне видео целиком. Они решили, что она упала на лестнице, потому что у нее стало плохо с сердцем. Но она уже ударилась головой раньше. Из-за этого плохо понимала, куда идет. Из-за этого и упала. И умерла тоже из-за этого». «Говорю тебе, она встала! С ней все было в порядке!» — закричал Бен. Отчаяние, которое я почувствовала в тот миг, было болезненным и острым, как удар ножом. коро умерла, ее уже не вернуть. Я была в шоке, когда услышала о том, что у нее была проблема с сердцем, которую она от всех скрыла. Но не она стала главной причиной ее смерти. Еще в первый раз, когда я пришла в полицейский участок, Вилья Вильявердо говорил мне, что мою сестру убило сочетание сердечной проблемы с контузией вследствие удара головой. «Ты убил её, — прошептала я. «Ты убил мою сестру». Раньше, представляя себе тот миг, когда я встану лицом к лицу с убийцей, я думала, что меня захлестнет ярость. Но я, напротив, чувствовала себя сломленной и опустошенной. Избить Бена было недостаточно. Его надо было арестовать. Он должен был признать свою вину перед всеми. Вдруг что-то затрещало, и по моему телу как будто пробежал огонь. В следующую секунду я уже лежала на полу и хватала ртом воздух, пытаясь вдохнуть. «Не подходи к зверю, если у тебя нет электрошокера в руках», — расслышала я голос Бена сквозь звон в ушах. Он схватил меня за плечи, подтащил к окну и взвалил на подоконник. Окно было открыто. Взгляд у меня еще блуждал, и я смогла сосредоточиться только на здании публичной библиотеки Нью-Йорка вдали. Тюдор-сити славится самоубийцами. Здесь то и дело кто-то выбрасывается из окна, сказал Бен. Ты станешь следующий. И он стал выпихивать меня в окно головой вниз. Хотя меня трясло, Я все же сумела расставить ноги так, чтобы зацепиться ими за раму и не выпасть сразу, хотя мой корпус уже болтался в воздухе. «Тебе и тут надо устраивать проблемы», — буркнул Бен. Он снова ткнул меня электрошокером, и я перестала чувствовать свое тело. Долю секунды я еще летела в пустоте, а потом меня не стало.